Больной от отказался. Поставлен на учет к районному патологу-анатому. Лучшие игрушки — живые лягушки. Из разговоров в кастрюле. Нам пельменем лучше держаться вместе.